засчёт. Побывал в стационаре для дистрофиков, где умирает Илья Н, мой аспирант. Там относительно чисто, тепло, 15°. Градусов, недурной поёк: три раза в день по 60 г масла, 60 г сахара, 100 г мяса и 500 г хлеба. Илье это уже не поможет. Так жаль его. Хорошим медиком мог стать. Жаль и его родителей. Голодаю по-настоящему. Никогда со мной такого не было. Даже в детстве после погромов и смерти отца. Тогда бывало мы с Лёвкой искали еду в отбросах, доедали да корки за голубями, шарили под прилавками после закрытия рынка. Но всё же хоть какое-то питание удавалось добыть. И мать вечером что-то доприносила от хозяев. Сейчас ничего. Совсем ничего. С 27 по 30 января не было даже хлеба. Стояли километровые очереди в жестоком морозе. Люди занимали с часу ночи, умирали прямо на улице. А я, кажется, и смерти уже не боюсь. Только теперь понимаю, насколько верным было решение отправить Цылю с детьми в эвакуацию. Они бы, конечно, погибли здесь. А я не смог бы перенести страданий голодных малышей. Когда я отчаиваюсь, то читаю телеграммы, что они доехали, что сыты, что Цыль имеет крышу над головой и работу, и бабушка присматривает за детьми. Но правду сказать, очень одиноко было в квартире одному, пока не переехал в клинику. Не чаю дожить до конца войны не увидеть их. немцев, конечно, мы победим, но когда и что будет за это время с ленинградцами? Город вымрет. уже вымирает. Если ему дастся взять город, я погибну как еврей. Если блокада продлится ещё год-ры два, погибну с равной вероятностью. Погибли от голода уже три наших врача, пять медсестёр. Наша операционная сестра Оля потеряла карточки в ноябре. Всё отделение кормило её более недели, каждый отрезал по тоненькому ломтю от своих пайков. Боюсь, что теперь мы уже не были бы способны на это. Не хочется двигаться, невозможно пройти лишний шаг. Интерес угас ко всему, кроме еды. Кроме голода сильно угнетает разруха. Нет воды, не работает канализация, не ходят трамваи. Полный мрак с раннего вечера и до утра из-за отсутствия электричества. Батареи и трубы полопались, и везде замерзшие лужи воды. Осмотры при свете лучины. Оперируем только при дневном свете, из-за чего часто гибнут больные и раненые, которых привезли вечером. Не могут ждать так долго. Холод ужасающий. Весь январь стоят морозы до 36 градусов. В операционной около 3 градусов. В палатах нулевая температура. В покойницкой у нас орудует кто-то. Срезает бедра и голени. ампуцированные ноги, руки и тому подобное всё тоже пропадает. Не хочу думать, кто торгует этим мясом, хотя догадки есть, конечно. Да что толку? Мои догадки пользы не принесут. Только С может по телефону выпросить нам электричество для операции. Как, например, под Новый год было. Я ещё в середине декабря переехал жить в клинику. и Новый год встретил с ранеными. Вечером был подарок от фрицев — новогодний артобстрел. Останавливал сильное кровотечение из ранений в живот, вводил спицу в голень, все это при свете коптилки. А раненых все больше, больше. Не выдержал, и говорю, «С». «Пойдите, попросите электричества для больницы, для сложной операции». Приходит, говорит «С». Дадут на полчаса через 10 минут. Мы бегом в операционную во флигель, быстрее, быстрее, по дороге споткнулись о занесённый снегом труп, потом не успели зашить рану, ток отключили, и всё погрузилось во мрак. Стояли те с те споднятыми руками, пока Оля в потёмках еле-еле засветила лучину, и мы завершили операцию. По дороге от Ильи поколебавшись зашёл домой, проведать родные стены. Благо недалеко. Решил, когда силы есть, иногда там бывать. Ходил по комнатам, на детские вещи старался не глядеть. Пыль, мрак. Открыл книгу Разбойников и зачитался, как давным-давно не случалось. Читал около получаса, пока не стемнело. Потом поднял глаза, как всё холодно, пусто, мертво в нашем гнезде. Увижу ли когда-нибудь цвеленькую детей? Пошёл по лестнице вниз, почти на ощупь. Лестница скользкая от обледенелых нечистот. Смотрю в квартире под нами нет входной двери, топором высечено. Что-то неладно, думаю. Нет ли здесь чего-то нехорошего? Пока думал идти смотреть или мимо пройти, выглядывает соседский парень, Коля. Не узнать, так отощал. Вокруг глаз черные круги. — Коля, — говорю ему, — здравствуй. Как вы живете? Что Александра Цезаревна? Как братишка? Тот говорит. — Витя умер. Мама в начале войны поехала нас искать и пропала без вести. Я ничего, на заводе работаю. — Вениамин Борисович. «Я слышал, как вы поднимались, вы ведь врач!» И дальше рассказывает. Его сосед Першин, как мать пропала, стал о них заботиться. Устроил Колин завод. Виктора, его младшего брата, тоже устроил. Но тот был слабый, болел и скоро умер. Потом Коля переехал жить на завод. Першин остался один. Лабораторию их прикрыли. Норма у Першина маленькая и выжить трудно. Коль ему то супа, то клея столярного принесет. Приходил проведать. И вот стало что-то неладно. Не то что дистрофия, а как будто умом подвинулся человек. Сегодня, говорит, прихожу, дверь выломана и сам буянит, топором машет. Посмотрите, а? Заключил Коля. Если вам только не трудно. Говорю, я ведь не психиатр, я хирург. Ну давайте посмотрю, что такое. Захожу в квартиру. Темнота полная. Мороз как на улице, зловоние. По стенкам уже иней. Мебели никакой. Посередине комнаты фигура стопором. Сосед из последних сил крошит всё по книжный шкаф прямо с книгами. Тут я уверился, что с ним не ладно. Он как и я из интеллигентов. книги на вес золота. Если уже их человек не жалеет, значит и впрям в ней себя стал. Александр Петрович, зову. Товарищ Першин. А тот орёт в полный голос. Я вам не товарищ. Я таких, как вы, в девятнадцатом году, сколько мы будем терпеть эту шваль? Они мясо жрут, масло жрут, а город подыхает. Дети, дети маленькие. был у ка они пряники едят у них спецпаёк а ведька сдох как щенок в собственном говне пойду убью если сил хватит у меня сил мало но у него ещё меньше вырвал у него топор дверь входную он вышиб это верная смерть куда его теперь девать голодный психоз говорю надо в стационар для дестрофиков Могу попытаться его устроить. Только не в психбольницу, там он сейчас же погибнет. А так еще справиться, может быть. Главное, ему бы сейчас немного больше питания и тепла. А что он говорит? О чем он все? Коля явно растерялся, не понимает ничего. Пятнадцать лет парню. Чего он там? В девятнадцатом? Это все бред. Не слушай. Плохо человеку. Бери под руку. Коля взял, я под другую. Першин уже не сопротивляется. Бормочет что-то невнятное. Свели по лестнице. Больше никаких фамилий и дать, слава богу, от него было не слышно, а то бы и не стал вести. Довели, а коек нет. Стоим, не знаем, что делать. Тут приходит врач. Смотрит на меня странно. Говорит, вы знаете... 10 минут назад ваш аспирант Илья, к которому вы приходили, умер. Койку ещё не успели занять. Если хотите, можем устроить. Вот злая ирония. Устроили Першину. Странно самому такое писать на ту самую койку, где умер Илья. Попрощались с Колей на улице. Коля спросил, вернётся ли к Першину разум, когда его немного подкормят. Я ответил, что не знаю. Расстались на перекрестке. Шел и не мог опомниться. Перед глазами першин с топором. В ушах его слова крутятся «убью, убью». На какой-то миг стало страшно, что повторяются вслух. Тоже, видимо, нервы ослабели от голода.